Картошка уже тоже обратила внимание на Элла и Лану и презрительно фыркнула. «Не сосчитать!» — без обиняков заявила она. Денни удивленно повернула голову в сторону подруги, явно не ожидая от нее такой откровенности. Картошка улыбнулась. «Ты считаешь, мне следует смягчить удар, да?» Она закинула руки себе за голову. Нет. Было множество женщин, точно таких, как Лана, но ни одной, которую он воспринимал бы серьёзно. Ни на ком Логан не собирался жениться. Он их шается какое-то время с девицей вроде Ланы, через месяц другой бросает её. Но если ты спросишь меня, да и Джерри думает точно так же. У Логана была только одна любовь. Это ты, дорогуша. Классный пикник с картошкой. Эл и Лана, которая обвела его, условно, Леана, подошли к картошке и Денни. Мы с Ланой собираемся отвалить. Сто пора, не очень любезно сказала картошка. А то это становится уже неприличным. Эл выглядел несколько смущённым. Лана была невозмутимой. Рад был повидать тебя, Дени, сказал Эл. Может быть, звякну тебе, если окажусь в далёкости. Пошли, мой сладкий, потянула Лана его за руку. Идём. Ну Пока как-то неловко проговорил Л. Пригласи меня на свою следующую свадьбу или на развод, засмеялась картошка. Что она хочет сказать, мой сладкий? Угу. Да так, ничего, Лана. Пошли, малышка. Моя машина вон там. Подошёл Логан, промокая потное лицо и шею полотенцем. «До встречи, Эл, Лана!» Он вовсе не был похож на человека, которого терзает ревность. Картошка так посмотрела на Дэнни, словно хотела сказать, «А что я тебе говорила?» Другие тоже стали расходиться, обменявшись адресами и обещаниями поддерживать связь до следующей встречи. Все изрядно загорели и устали за этот день. Однако были едины во мнении, что встреча превзошла все ожидания. Не надо этого делать, картошка, сказал Логан, увидев, что она загрузила поднос грязной посуды и собирается нести его в дом. Ты предоставил в наше распоряжение свой дом. Надо хотя бы привести его в порядок. Я назначила себя членом орк-комитета из одного человека и должна нести ответственность за нанесённый тебе ущерб. Она бросила выразительный взгляд на Джерри, который лениво покачиваясь в кресле, потягивал из стакана прохладительный напиток. Джерри, подними свой зад и помоги. Но ведь орк-комитет состоял из одного человека. подразнил её Джерри. А ну-ка, быстренько поднимайся, мистер. Картошка упёрлась руками в пышные бёдра. Я ещё с тобой разберусь за то, что ты без конца лапал меня за сиськи на глазах у всех. Джерри поднялся, примирительно обнял жену и сделал попытку поцеловать её. Да ладно уж, Картошка. Ничего было тебя отращивать их до таких размеров. Вспомнился Джерри уже в бассейне, куда его отправила жена. Стоявшие рядом разразились безудержным смехом, глядя на ошарашенное лицо Джерри, вынырнувшего на поверхность. Я тебе это припомню, картошка, пригрозил он. Ты обещаешь?